Глава четвертая С пологового холма, от большой церкви, которая, наверное, называется Собор, я глядел город. То ли Инск, то ли Новозаторск. Город был ничуть не похожий на столицу. Уютный такой. Вдали, на севере, громоздились освещенные солнцем высотные кварталы, но вокруг холма улицы были с небольшими домами и густой зеленью. Тут и там белели колокольни, горели золотые маковки. И над зелеными куполами собора тоже сверкали маковки под крестами. Я посмотрел на них, когда перестал наконец разглядывать город. Блики были ослепительные, я зажмурился, в темноте сразу затанцевали фиолетовые следы вспышек. Я открыл глаза. К церковному высокому крыльцу, паперти, неторопливо шли старушки. Интересно, как там внутри? Я никогда не был в церкви, и ни за что в жизни не посмел бы зайти туда. Я даже не знал, крестили меня после рождения или нет, и про религию ничего толком не знал. Хотя в интернате и в спецшколе перед нами несколько раз выступали священники. Это было довольно скучно. Однако сейчас что-то теплое толкнулось внутри. Я подумал, что в этом городе не встретил ни одного плохого человека. И мне захотелось как бы поблагодарить судьбу и попросить ее о дальнейшей милости. Я снова посмотрел на купола. Креститься открыто я стеснялся, да и не знал, имею ли право. Я сунул под нагрудник комбинезона под клетчатую рубашку и майку, ладонь, сложил там щепотью пальцы и мелко перекрестил сердце, которое теплело и неровно стукало под ребрами. «Господи, помоги мне, и помоги еще» пузырьку и тюнчику, если можно. Я не решился даже мысленно сказать, если они живы, чтобы не накаркать. Время шло к середине дня, и день этот решительно набирал знойную силу. Конец мая, а солнце палило, как в июле. Моя курточка осталась в чемодане. Где он теперь? Ну и без нее мне было жарко. Хотя жара не казалась утомительной, она была даже ласковая. Я обошел собор и оказался в тени. После яркого солнца тень была густая, синяя и прохладная. Отсюда я еще раз оглядел город, увидел блестящие изгиб реки, а потом, совсем недалеко, лестничный спуск, ведущий с холма. У начала спуска торчал столбик с белой стрелкой-указателем, вторая раздельная. «Ну, как здорово все складывалось, будто кто-то нарочно подсказывал мне путь». Я спустился по деревянным ступеням, над которыми нависали цветущие яблони. По сторонам улицы стояли двухэтажные каменные дома с витринами всяких магазинчиков, с ковными перилами балконов. Народу было немного. Обогнали меня несколько мальчишек-велосипедистов. Их велосипеды тряслись и весело позванивали. Дорога была не асфальтовая, а булыжная. Шел я, шел, и, наконец, на правой стороне улицы увидел над широкой дверью с блестящим колокольчиком вывеску «Почтовая ромашка». Странная вывеска, нередакционная. На жестяном щите была намалёвана карета «Стройка лошадей». Ну, может, здесь так полагается. Я постоял у двери, набрался смелости, вздохнул и вошел. Колокольчик звякнул. Внутри не было никакой редакции. Были столики и буфетная стойка, словно повторялась история с пристани. За стойкой стоял пожилой дядька с красным, как у Деда Мороза, носом, и седыми кудрями в белом переднике. — Чего тебе надобно, на отрок? — возгласил он тонким, как у молодого певца, голосом. «Прохладительной жидкости или жевательную резинку в соответствии со вкусами нынешнего юношества?» «Мне... Я думал, здесь редакция, газета...» Старый буфетчик не удивился. «Тебя, отрок, вела в заблуждение округлая буква «Ю», начертанная на вывеске и прочитанная тобою как «О». Заведение наше именуется не «Ромашка», а «Рюмашка». Естественно, почтовая, ибо в давние времена ямщики почтовой службы, собираясь в дальний путь, имели обычай заглядывать сюда и принимать рюмашку водки для бодрости духа. Тебе же водка еще не положена, поэтому держи. И он бросил через все помещение апельсин. Мне оставалось только поймать его и обалдела сказать спасибо. «А редакция?» — хотел спросить я, но буфетчик опередил. «Почтенный и уважаемый вынский орган печати, который ты ищешь, расположен гораздо ниже по улице, почти у самого берега. Туда и ступай!» Я снова сказал спасибо и спиной вперед выкатился на улицу. Глянул на вывеску. Ха -ха, «В самом деле, рюмашка, мне стало весело». И опять показалось, что дальше все будет хорошо. Я очистил апельсин и зашагал вниз по второй раздельной, капая соком на комбинезон. Когда апельсин кончился, я увидел редакцию. Она располагалась в кирпичном одноэтажном доме с изгородью из чугунных завитков. И вывеска была здесь солидная. Над раскрытой узорчатой калиткой черная доска с медными буквами названия. За калиткой я увидел гранитное крыльцо. На нем по краям лежали два каменных льва. Морды львов такие, что сразу было ясно. Всю жизнь эти звери питались только картофельными котлетками. Я погладил правого льва по косматой голове и потянул медную ручку. Дверь не поддалась. Дернул еще и еще. Напрасно. Что было делать-то? На резной деревянной створке белела кнопка. Я потоптался, поскреб затылок и нажал. Но ну, не идти же обратно. Подождал, хотел надавить кнопку снова, и тут створка двери отъехала. Выглянула женщина в синем халате. Она показалась мне похожей на пристанскую буфетчицу. — Ты чего отрезванишь, беспокойная душа? — Это она без досады, по-доброму. — Мне в редакцию. — Понятно, что в редакцию. «Ну, входи». В полутемном вестибюле пахло незнакомо, по-особенному. Скорее всего, это был специальный газетный запах от бумаги и типографской краски. «А ты по какому делу-то?» «Наверное, это была уборщица. Излагать ей мое дело, конечно, не имело смысла». «Ну, посоветоваться хотел». Э, <сёжимый> обрадовалась она. Небось решил на каникулах стать распространителем, торговать ромашкой на улицах. Ну чего ж, неплохая работа. Родителей ты спросил?